Журнал Италия. Кто хоть раз побывал в Неаполе, тот никогда не может быть совершенно несчастным. Иоган Вольфган Гёте. Когда любишь до смерти, закрой глаза и ни о чем не думай. Время пройдет, любовь уйдет и закончится этот танец. Из песни Однажды ночью в Неаполе группы Пинк Мартини. Не бойся, Рима. Змея свела свои кольца в Неаполе. Итальянская поговорка. Давным-давно, в незапамятные времена, три испанских рыцаря высадились на острове Фавиньяна, к западу от Сицилии. Звали рыцарей Оссо, Мастроссо и Карканьоссо. Одна из их сестер была обесчащена наглым соседом-аристократом, и рыцари смыли позор кровью. Скрываясь от наказания за убийство, они покинули Испанию. Долгие тридцать лет провели рыцари на пустынном острове Фавиньяна. Там, в пещере, они создали святилище, где родился их кодекс чести, новые правила поведения, новый взгляд на мир, где самым главным были честь семьи и защита интересов друзей. 30 лет рыцари создавали кодекс сообщества чести. Завершив свой труд, они отправились в мир. Оссо посвятил себя святому Георгию, пересек море по направлению к ближайшей земле Сицилии и основал там сообщество чести, которое впоследствии было названо «Мафией» коза Ностра. Карканьоса призвал покровительство архангела Михаила и пересек пролив в направлении ближайших к Сицилии земле, которая оказалась Калабрия. Там он создал Дрангету. Мастросса отдал себя покровительству Пресвятой Девы и высадился в Неаполе. Так родилась Каморра. Все совпадения персонажей и событий случайны. Солнце еще не осветило огромный город Лишь небо медленно меняло чернильную окраску на нежно-розовую. Асунта с трудом тянула свою тележку по булыжникам. Еще пара часов, и падры Чичо будет служить мессу, нужно работать побыстрее. В ее возрасте не побегаешь, все же 82 исполнилось, но Асунта никому не хотела доверять уборку. Просто приходится вставать пораньше, вот и все. До церкви Святая Мария душ в чистилище или просто пургаторию, чистилище, как зовут ее в Неаполе, а Сунта добралась быстро. Хорошо, что живет неподалеку. Город потихоньку просыпался. В цветочном киоске горел свет, и в утреннем воздухе пахло весенними цветами. Сумка подпрыгнула, и колесики и тележки понесли ее дальше, увлекая за собой старую женщину. Она чуть не растянулась посреди квартала. Хорошо никто не увидел. Оживают рыночные прилавки под средневековыми арками. Торговец рыбы старательно укладывает ночной улов на лед на прилавке Хозяин сырной лавки тоже открывается. Вышел, что-то крикнул, отчего открылось несколько окон по соседству, а его жена спустила корзинку на веревочке. Он взял оттуда ключи, положил на их место хлеб еще горячий, и корзинка поплыла вверх. «Джорно!» – кивнула Сунти. «Добрый, Мике!» – отозвалась она на ходу. У дверей фруктовой лавки усаживалась мать зеленщика, Джина. В такое время еще спать надо, а она уже устраивается с неизменным вязанием. Джина, равесница Асунты, внимательно следила за покупателями. «Не дай бог схватишь руками абрикос или банан. Покажи пальцем, и тебе завернут, что надо». Асунта не понимала, как можно купить то, что ты не потрогал, не рассмотрел, но протяни руку, и Джина кидалась, как злобный цербер. Асунта и перестала ходить в лавку. «Ну и что, что ковид?» А где гарантия, что фрукты не порчены? А теперь и ковид-то ваш давно прошел. И чего тряслись? Все под Богом ходим». «Помоги, заступи, Пресвятая Дева», пробормотала про себя старуха и прошла мимо лавки, не поздоровавшись с джиной. Только фигу в кармане сложила, а то плюнет вредная старуха, сглазит. Сам Зеленщик никогда не ругался с Асунтой, знал, что она убирает в крипте, а до того, пока силы были, хоронила кости. Древняя профессия, от которой сегодня уже ничего не осталось. Рак-Авлиторе, чаще всего женщина, получал от могильщиков никому не нужные останки, забытые родственниками со временем, отмывал их и уносил в крипту, хоронил в коснице. Сейчас у Асунты уже нет сил, но как много лет она занималась этим трудом. Ныне и не встретишь рак Никто этим не занимается, во всяком случае, официально лет 30 уже. Похоже, она была последней в этом племени. Говорят, что у раков Литоры особый дар, они могут ходатайствовать за души, затерянные в чистилище. Вот и молчит зеленщик и смотрит с уважением и страхом. А Джина, мать его, что с нее взять? Дура, как есть дура. Четыре бронзовых черепа на коротких колоннах сияли. Столько рук прикасается к ним в течение дня, ежедневно полирует, вспоминает люди своих родственников, да и собственные грехи тяжкие. Церковь насчитывала 4 столетия. Ее построили в то время, когда в Неаполе утвердился культ мертвых, когда иезуиты служили на ее алтарях по 60 мест в день. Подумать только! Они проповедовали среди черепов и скелетов, разложенных на черной ткани. Но много лет, как не совершают здесь больше подобных служб, не приходят толпы с факелами в крипту, чтобы помолиться за души, которые покинули этот мир, но не достигли следующего». Церковные колокола прозвенели семь раз. Эхом откликнула сумасшедшая Мариуца на Виу-трибунале, заорала свое обычное Опасность! Опасность!, как делала в течение многих лет. Спорхнули голуби от звона колоколов, а сунта взмахнула руками. Кыш! Кыш! Вон отсюда! Глупцы крошат хлеб на ступенях храма, а поганые птицы гадят. Вон отсюда! Она достала из кармана платья большой ключ, отперла двери церкви и вошла в прохладную темноту. Металлические колеса тележки застучали по каменному полу. А сумта оставила сумку в коморке, взяла ведро и тряпки. Но сначала главное – помолиться. Она осторожно нащупывала ступеньки узкой лестницы, ведущей в крипту. В этой церкви она могла пройти куда угодно с закрытыми глазами, но осторожность не помешает. Странно, в крипте горели свечи. Неужели кто-то не погасил их вчерашним вечером?» Подошла поближе. На мраморной скамье посреди крипты, со всех сторон заполненной стеллажами с черепами и костями, сидела девушка. Бледная в свете свечей, прекрасная, как ангел. Золотистые волосы волнами спускались на плечи. На шее ожерелье камни вспыхивали рубиновым светом. На груди – алый цветок. А Асунта подошла поближе. У цветка не было лепестков. Лишь рукоять большого кухонного ножа, торчавшая прямо из сердца.